хотя был моложе Маркса и Энгельса. Если бы оптимизм, трудолюбие, глубокий ум и талант могли продлить человеческую жизнь, Шорлаймер жил бы более столетия. Только мучительный недуг смог изгнать его из научной лаборатории. Узнав о смерти друга, Энгельс тотчас же отправился в Манчестер. От имени правления германской социал-демократической партии он возложил на его могилу венок с красными лентами. Вернувшись домой, Энгельс написал «Некролог», посвященный памяти выдающегося химика и верного партийного товарища, и поместил его в газете «Вперед!» на их общей родине. Жизнь не давала вождю рабочих погружаться в скорбь. Она звала его к действию. На Международный конгресс горнорабочих в Лондон прибыла делегация немецких горняков, явилась на риджинс парк -рот, чтобы повидаться с Энгельсом. Беседа была значительна, она касалась положения немецких шахтеров, борьбы за их экономические и политические права. Лето — бурное время в Англии. Пока королевская семья тешится балами и раутами, и высший свет подражает в этом двору, парламент до распуска обсуждает предложение правительства. Энгельс, внимательно наблюдая за ходом выборов в английскую палату общин, отмечал растущее влияние независимых рабочих депутатов. Их успех казался ему предвестником создания самостоятельной политической рабочей партии. Как всегда, борющийся мир был постоянно в поле зрения Энгельса. Датский социал-демократ сообщал ему о состоянии рабочего движения на его родине. Итальянский революционер Лабриола — подробно описывал все, что относилось к подготовке Генуэзского учредительного съезда партии итальянских трудящихся. Энгельс сурово раскритиковал Каутского, который в угоду примиренцем с буржуазным общественным строем выбросил из статьи Эвелингов, опубликованной в журнале «Новое время», разделы, обнажавшие политические пороки фабианского общества. Супругов Веб и их приверженцев, по мнению Энгельса, объял жестокий страх перед грядущей пролетарской революцией, и они стремились предотвратить создание рабочей партии в Англии. По просьбе Лафарга Энгельс подсказал ему многое для выступления в Палате депутатов. Как требовательный учитель оценивал он выступления Бебеля, Липкнихта и супругов Эвелингов. Приходил степняк Кравчинский, интересный собеседник и добрый спорщик. Его симпатии к народовольцам, обанкротившимся в России, вызывали не раз упреки генерала, которому однако нравилось, что русский писатель, возражая, давал ему повод к резким отповедям и размышлениям слух. После долгого перерыва к Энгельсу снова наведался Максим Максимович Ковалевский. Энгельс обрадовался возможности отдаться священным воспоминаниям о тех, кого давно уже не было в живых, основательно выспросить приезжего из России. Ковалевский еще больше располнел стал весьма громоздок и казался блинным великаном. Его низкий и звучный голос, даже когда он говорил шепотом, разносился по всем трем этажам дома. «Сущая иерихонская труба! Никак не гожусь я для конспирации! Не вышел для этого ни комплекции, ни речевым аппаратом!» — шутил он сам над собой. Его большое, как бы высеченное из дерева, по-своему красивое лицо — Впечатляло умным и добродушно насмешливым выражением, разносторонне образованный и на ходу подхватывающий высказанную кем-либо мысль, он однако был несколько легковесен в философских суждениях, но сохранял редкое свойство, никогда не подавляя собеседника, он умел вдохновить его и подтолкнуть на глубинные обобщения. Сам Ковалевский тогда превращался в жадно внимающего слушателя. Нельзя было в эту пору говорить о великой северной державе без того, чтобы не вспомнить о голоде, который обрушился на нее. Как средневековая чума опустошал недород Россию. Гибли люди, разрушалось земледелие, падал скот, тащала земля без удобрения. И не было конца горю и бедствию народному. Начинался неизменный спутник неурожая тиф. Помещики наживались, продавая по мародерским ценам голодающим крестьянам сухую ботву от картофеля. На мрачном темном фоне страдающей от голода России ярче светилось протестующее слово смельчаков-революционеров.